Глава, 48 Сайрон. Пробиться к Саяре на полигоне мне так и не удалось из-за спин окруживших девушку преподавателей. Только и услышал негромкий вскрик одной из бытовичек, как-то тихой сапой проскользнувший меж боевиков. Но, может, оно и к лучшему. Цензурных мыслей в моей голове не было. Вот как увидел... как она выскочила прямо перед самой мордой огненной горгульи со своим хилым щитом, так все культурные слова мигом куда-то подевались под шквалом сводящего с ума беспокойства. А тут еще донесся чей-то возглас, что наделавший шороху боевой кулинарки стало плохо. «Да тут всем плохо стало. Я практически наяву чувствовал, как медленно сидею, наблюдая за ее прохождением в лабиринте, не в силах ни на что повлиять и осознавая, что это моя вина, и что на полигоне так глупо попались, и что позволил все же случиться этому испытанию, и что Саяра изначально оказалась в академии, куда до знакомства со мной не планировала попадать никогда». Преподаватели уже начали расходиться, давая доступ к одной белокурой занозе. Но я только и успел увидеть, как магистр Валентайн куда-то понёс девушку. Её верная свита в виде полного состава подопечных двинула за ними. «Эй, постой!» — воскликнул я, поймав за рукав черноволосую стройную бытовичку, чего имени пока ещё не успел запомнить. «Что с Саярой? Куда её понесли? Она в порядке? Что с ней?» Девчонка дёрнула плечом, стряхивая мою руку, но, наморщив носик, всё же ответила. Рис Айдельвир, с нажимом прямо встретив мой взгляд, переутомилась. «Сам-то видел, какие она кульбиты вытворяла? А сколько магии через свои узкие каналы пропустила за раз? То-то же!» Но оценив выражение моего лица, где наверняка отразились уже едва ли не ужас с отчаянием, всё же смягчилось. Отдохнуть ей нужно. Магическая диагностика показала лишь переутомление. Ну и переволновалась в довесок. «Ей что-то передать?» «Фух, слава всему святому!» — пробормотал я, вытирая вспотевший лоб. Но, заметив выжидающий взгляд брюнетки, спохватился. «А, нет, ничего не надо. Я потом сам зайду. Спасибо». И замялся, вспоминая имя. «Слышал же, точно слышал. Да и девчонку рассмотрел хорошо. С рыжей бегает постоянно. Лианой. Да, ага. А это... Айрин!» Фыркнула она значительно прохладнее, сообразив, что я пытаюсь вспомнить. и, не прощаясь, побежала к своим. А у неё ничего, фигурка. Тьфу, о чём я думаю? Народ медленно разбредался с полигона, благо спешить было некуда. Наши драгоценные преподаватели сами тут же и толклись. А потом всей толпой урысили вслед за Валентайном. Кажется, до всех сегодня дошло, что шутки с бытовичками кончились. Удивительно, но эти пигалицы заставили себя уважать. Ну или как минимум принимать всерьёз. Я вообще спрашивал дядю, какого некро он допустил весь этот бардак, который преподы затеяли, решив повоевать с бытовичкой. Авторитета у него хватило бы. Когда наш ректор хочет, ему даже кулаком по столу не приходится стучать. Достаточно одного тяжёлого взгляда, и все сразу ходят по струночке. А тут, с самого первого дня, я его не узнаю. Словно нарочно вожжи бросил. И строит из себя какого-то придурка. А потом я пригляделся, послушал разговоры, кое-до-чего додумался, пошёл и прямо спросил. «Ну да, он всё это нарочно, потому что мой дядя решительно и бесповоротно собрался восстанавливать полноценный бытовой факультет в академии. А иначе как шоковой терапии сложившийся порядок не сломить. И если нам всем так повезло, что новая преподавательница прекрасно справляется с этой самой шоковой терапией, зачем ей мешать? Так, чуть подтолкнуть где надо». Остальной коллектив немного поворошить, чтобы они додумались по сопротивляться А заодно на собственном опыте убедились, что затея ректора вовсе не пустая причуда. Короче, тот ещё жук у меня дядя. Но эту некрову полосу он всё же вряд ли предусмотрел. Мне вот даже интересно, к обеду вернётся от императора, узнает новости и что скажет. Я почему-то не сомневаюсь, что многое, особенно некоторым магистрам. Жаль, я не услышу. Мне на занятия пора. Уже после обеда я, наконец, отделался от приятелей и рванул туда, куда собирался. Путь к башне занял больше времени, чем обычно. По дороге туда я всё никак не мог собрать мысли воедино, обдумывая предстоящий разговор и с каждым шагом замедляясь всё больше. По-хорошему, давно нужно было обсудить и сложившуюся между нами ситуацию сейчас, и извиниться за мой летний поступок. Меня всё так же волновало, насколько сильно девушка изменилась за столь короткий промежуток времени. Я даже в какой-то момент вспомнил... иномирников из тех, что захватывают чужое тело. Но отбросил эти мысли. Всё же и иномирника распознать легко, хотя бы потому, что он ни некро не помнит о прошлой жизни хозяина тела, да и в нашем мире не в зуб ногой. А Саяра показала себя очень даже знающей особой. Многие меняются под гнётом обстоятельств. Кто-то в худшую сторону, ломаясь, кто-то в лучшую, находя в себе силы отныне двигаться только вперёд. И, возможно, то, что Саяра не отступила, не спасовала после выпада магистра Арно, частично тоже моя вина. Кто знает, как бы сложилась её судьба, если бы мы тогда в таверне не подслушали её разговор. Может, удивительно серьёзная, но до жути наивная девчонка, кичившаяся своей редкой специализацией, в самом деле была бы абсолютно и бесповоротно счастлива в своей «балоре» или куда она там так стремилась. и всё же стена башни выросла передо мной как-то совсем уж внезапно. Мной почему-то вдруг овладела какая-то несвойственная мне робость. Пожалуй, это дурацкое чувство в купе с ощущением сделанной ошибки не покидало меня с момента осознания, какие последствия могут быть для Саяры в случае малейшей осечки во время прохождения этой гырховой полосы, будь она неладна. Не успел я постучать, как дверь вдруг сама внезапно отворилась, и меня едва не сбил с ног долговязый Райка, выскочивший вместе с Фионой. Вот её ещё запомнил, так потихонечку выучив все имена. И Малайкой, или Мелиской, что-то вроде того. Моему появлению они весьма удивились, выпучив глаза так, как будто к ним тут сам некор прибежал на огонёк. Криво усмехнувшись, вяло помахал им рукой. «Я вообще-то не чужой. Помогаю им, если уж на то пошло. Чего так таращиться?» «Эй, вы чего там застряли? Райка снова упал, что ли?» Хихикнул кто-то из-за их спин. «Саяра дома?» Ляпнул я и почувствовал себя пятилетним мальчишкой, прибежавшим к дому подружки-ровесницы. Вот ведь с ума я с ними сойду. Рис Айдельвир ушла на свидание. Хмыкнула вдруг с лестницы ещё одна бытовичка, но теперь я узнал голос и саму девчонку рассмотрел. Та самая Айрин. «Так что вы опоздали, Рес Айсантеро?»